Глава 30 Адриан и Бригитта вернулись только через два дня, зато с хорошими новостями. Во-первых, оказалось, что близость порталов в этом мире отчасти перекликается с их расположением в мире, откуда к ним пришла Айви. Вышли они из монастырской стены, расположенной на склоне, а с него как раз открывается вид на городок Айви. Так что в следующий раз с Адрианом и Ником отправилась Айви, и у нее даже сердце защемило, когда она увидела свой родной город. Она не могла не навестить Кэти, которая уже не ожидала, что та вернется. Все же прошло больше полугода. «О боже!» – причитала она, крепко обнимая Айви. «Я уже столько всего передумала. Хотя бы письмо или открытку прислала». «Прости, дорогая». Айви с трудом сдерживала слезы обнимая Катрину. «Оттуда, где я была, очень сложно отправить письмо. Бог ты мой, неужто это малыш Ив? Как вырос?» Айви опустила взгляд на сына Кэт, который, ловко перебирая ручками и ножками, приполз из комнаты на кухню. «Но ты ведь расскажешь, куда пропала?» спросила Катрина, пока Айви подняла на руки Ива. «Мы все очень скучали. У меня есть дальние родственники». Они из очень далекой деревни. Стала на ходу сочинять Айви, понимая, что не может огорошить подругу правдой. Мне пришлось очень срочно уехать к ним, чтобы помочь в одном деле. Катрина удивленно вздернула брови, но слушала историю о том, что Айви теперь живет и помогает в деревеньке, едва ли не предгорье Хальп. Правительству на них плевать. Скоро осень, мы решили что можем здесь закупить уголь и лес для того, чтобы благополучно пережить зиму. У них даже врача там нет». Бодро врала Айви, хотя и чувствовала себя неловко. «Поэтому я пока там нужнее. Да и после всего, что устроил бургомистр...» Добавила она. «Да, я понимаю». Катрина нахмурилась. «Той ночью, когда ты исчезла, твой домик сгорел почти полностью. Так представляешь, Пошел слух, что бургомистр носился по пепелищу на четвереньках и верещал, как поросенок. Понизив голос, поделилась она, не скрывая улыбку. «Надо пойти посмотреть, что там осталось», — вздохнула Айви. На пепелище ей идти не хотелось, но было нужно. «Уверена, что хочешь этого». Кэт погладила ее по руке. «Хочешь, я схожу, поищу то, что тебе нужно». «Нет, я справлюсь». Заверила ее Айви. Все будет нормально. Вечером можно будет поговорить с Якобом? Он более опытный в плане покупок и прочего. Конечно, конечно! Закивала Кэтрин. Ты только скажи, может, я могу чем-то помочь? До вечера время терпит? Или можем прямо сейчас к нему сходить? Время терпит. Айви погладила ее по руке. Я пока схожу, посмотрю на аптеку. А потом вернусь. Помогу с ужином идет предложила она когда кэт согласилась она ушла и направилась к своему дому там ее ждали ник и адриан решившие пойти вперед Пепелище выглядело печально как ты адриан шагнул к ней и взял за руку они с никласом успели осторожно чтобы не привлекать внимания осмотреться на пепелище не верилось что полгода назад тут был уютный домик в небольшом раздрае призналась Айви. Несмотря на прошедшие недели отдохнуть ей, удавалось редко. Голова была постоянно забита решением проблем. Воспоминания о доме приносили с собой печаль и сожаление. Вряд ли тут что-то уцелело, но все же... Она поднялась на то, что было порогом и прошла внутрь. Прилавок обгорел до черноты. Под сапогами хрустело стекло и мусор. Травы обратились в пепел, как и книги и дорогие сердцу мелочи. Она отыскала закопченный до ужаса чайник и подняла его, усмехнувшись. «Будь осторожна», – замолился Ари, поспешив следом за ней, чтобы подстраховать, если что. «Ты хочешь найти что-то конкретное?» «Боюсь искать что-то бессмысленно». Он кое-как вытянул когда-то красивую, а теперь безнадежно закопченную тарелку. «Нет, я не хочу ничего найти», – ответила Айви. «Наверное, скорее попрощаться», — призналась она в первую очередь самой себе. «Принять, что здесь больше нет моего дома». «Если хочешь, мы оставим тебя, чтобы ты могла попрощаться. Только не оступись и не поранься», — попросил Адриан, испытывая чувство вины за то, что дом сгорел. «Нет, все нормально», — отмахнулась Айви, понимая, что уже поздно для траура по дому. «Пожалуй, заберу чайник. Он еще вполне хороший». «И память будет», — кивнул Адриан, все же осматриваясь на предмет того, что еще могло сохраниться. «Но магический огонь — штука беспощадная». «Ладно, тут больше нечего ловить», — Айви погладила почерневшую притолоку. «Идемте, нужно еще в банку спеть». «Надеюсь, руководство банка будет более бесстрастным, чем местный бургомистр», — передернулся Николас. «Конечно». В банке им нужно было только поменять золото на местные деньги, но ждать можно было чего угодно. «Я рассчитываю на их жадность», – честно ответила Айви. Ей немного было страшно, но они проработали свою легенду более чем детально. Небольшая далекая деревушка, живущая весьма обособленно, почти отрезанная от внешнего мира по религиозным соображениям. Но все же жители решили принять помощь от внешнего мира и собрали деньги, что у них были. В основном золото. Пока Айви складно врала банковскому служащему, тот, если и удивился, вида не подал. И знание человеческой природы ее не подвело. Подозрений в чем-то незаконном у служащего не возникло, поэтому он согласился совершить обмен и предложил клиентам пройти в специальную комнату, где они смогут взвесить золото и пересчитать его в местную валюту. Ник пристально следил за его действиями. И надо было отметить, во все сложности операции и налогов он вник быстрее и легче, чем Айви и Адриан. Так что даже если в мыслях банка было их слегка облапошить, им это не удалось. В итоге из банка они вышли с весьма внушительной денежной суммой. «Наверное, сегодня уже не успеем договориться по покупке леса», прикинул Адриан. «Сегодня мы пойдем к Якобу, он торговец». «Он сможет или сам подсказать поставщиков, или найдёт знакомых, я уверена», сказала Айви, и они снова направились к дому Катрины. Якоб уже вернулся из лавки, так что два раза знакомить их с Адрианом и Ником не пришлось. «Пожалуйста, проходите, устраивайтесь», гостеприимно пригласила всех Катрина. «Наш пирожок сегодня отлично поспал днём и дал мне приготовить ужин». Она поцеловала в макушку сына, которого держала на руках. «Может, все же нужна помощь?» спросила Айви, пока парни размещались и старались не глазеть вокруг. «Подержи его», попросила Кэт, передав ей сына. «У меня почти все готово». «Вы пьете алкоголь?» спросил Якоб, помня со слов жены о религиозности этих людей. «Да, конечно», отозвался Ник. «Немного и нечасто, но все же иногда бывает». «Тогда от домашней вишневой наливки, думаю, не откажетесь». Якоб достал графинчик. «С удовольствием!» Кивнули оба. Катрина пока суетилась, накрывая на стол и поглядывала то на кольцо Айви, то на Адриана. «Ты ведь еще и поэтому решила там остаться?» Догадалась она, многозначительно кивнув на Ари. Айви опустила взгляд на свое кольцо, погладила ободок изнутри и с нежностью глянула на Адриана. И поэтому тоже. Не стала отрицать она, хотя я не думала, что так сложится. «По крайней мере, там ты теперь не одна и есть кому тебя защитить», ответила Катрина, понимая, что так лучше для Айви. «Я не думала, что моя жизнь сложится так, но сейчас начинаю понимать, что это, видимо, судьба». Айви погладила его по спинке, размышляя, посчастливится ли ей держать на руках собственного ребёнка. «Я буду молиться, чтобы у тебя все сложилось хорошо», — пообещала ей Катрина. «Но я все равно буду ужасно скучать». «Я постараюсь наведываться», — шагнув к ней, Айви погладила ее по руке. «Отпустите его на пол», — спросила она, когда малыш завертелся на ее руках. «Да, пусть развлекается», — кивнула Катрина. И когда Ив оказался на свободе, он решительно направился на голос отца. «Мне кажется, вам нужен какой-то питомец, с которым Ив будет развлекаться». Айви проводила взглядом малыша и стала помогать подруге, хотя там уже и делать особо было нечего. «Думаю, через год возьмем щенка-овчарки. Будет в самый раз», — согласно кивнула Катрина. «Будут расти вместе». «Можно даже раньше», — стала рассуждать Айви. «Через пару месяцев Ив начнет ходить. Ему будет удобно держаться за холку собаки». Но решать вам, конечно. Давайте-ка садиться за стол. Улыбнулась Кэт, вручив Айви миску с салатом. Позови мужчин. Ужин готов. Айви выглянула в гостиную, где мужчины, устроившись на диване, курили, явно найдя общий язык. Во всяком случае, она прервала весьма оживленную беседу. Возможно, вишневая наливка способствовала укреплению связей, в том числе, но за стол они пошли все дружно. Якоб подхватил на руки сына и уселся с ним на коленях, придерживая его так, чтобы он не утащил ничего со стола, кроме того, что ему было можно. За столом он налил всем еще по рюмочке, не забыв и про Кэт, но в ее рюмке было совсем чуть-чуть, а остальное она долила ягодным морсом. «А то кое-кто будет всю ночь нам песни петь, да пирожок?» Она погладила сына по щечке. «Почему песни?» Спросил Ник, не уловив смысл шутки. «Потому что я его покормлю, и он устроит нам концерт из алкоголя в моем молоке». Рассмеялась Кэт. «Я думаю, он просто крепче будет спать». Рассмеялся Ник. «Там терапевтическая доза». «Теперь-то точно», — кивнула Катрина. «Ну, за долгожданную встречу». Якоб отсалютовал Айви. «И за приятное знакомство» он повернулся к мужчинам. Все поддержали тост и какое-то время отдавали должное чудесному домашнему ужину. Что-что готовить Катрина умела. Да и за едой разговор было начать проще о том, что и в каком количестве они хотят купить. В своей лавке Якоб, конечно, торговал розничными товарами, но сам-то покупал оптом, поэтому охотно посоветовал у кого что закупать. И, конечно же, вызвался сопроводить гостей чтобы выторговать цену получше. «Это было бы замечательно», — кивнула Айви. «И нам нужно будет арендовать склад на некоторое время, пока мы сможем всё транспортировать». Склад Якоб посоветовал арендовать у фермеров, которые всё равно никогда не заполняют свои амбары полностью. После ужина они переместились в гостиную. Катрина пошла уложить малыша, а они до полуночи прорабатывали детали своего плана с покупкой и хранением. Если Якобу и казалось это подозрительным, то он ни словом не обмолвился. Весьма существенной этой частью плана было то, что они должны свести к минимуму риск встречи с бургомистром, и к этому Якоб отнесся с полнейшим пониманием. «Давайте-ка по кроватям», – скомандовала Катрина ближе к часу ночи, «а то завтра будете как вареные селедки». «Мы ночуем здесь?» – чуть изумленно спросил Ник. Это не обсуждалось предметно, но Айви думала снять им номер в гостинице. «Мы поместимся?» спросила она. «Конечно. Кто-то ляжет в гостевой, а кто-то здесь, на диване. Он раскладывается и весьма удобный», заверила Кэт и засмущалась. «Только сами решите, кто ляжет в гостевой». «Меня вполне устроит диван», тут же сказал Ник. «Если никто не против». Айви посмотрела на подругу «Чуть виновата». «Ты уверена, что это уместно, если мы с Сарей займём одну комнату?» «Как я поняла, вы обручены, и я не ханжа». Закатила глаза Кэт. «Идёмте, я дам вам постельные принадлежности». «Да, всё так и есть». Айви улыбнулась и поспешила за ней, чтобы помочь. Николас и Адриан пока разложили диван под руководством Якоба. Айви слушала, как Кэт говорила о бестолковых рекомендациях, их городского врача, пока они мучились с коликами и прочим. И что только мадам Рож дала ей дельный совет. Все, что она могла, крепко обнять ее. «Мне жаль, что меня теперь нет рядом, чтобы заботиться о вас», призналась она. «Ты в этом не виновата», Кот прижалась к ней. «Хотя о том, что тебе не хватает, говорят и те, кто вроде как поддерживал бургомистра», поделилась она. Тут уж Айви не удержалась от смеха. «Ну, теперь пусть локти кусают», — ответила она. «Я пришлю тебе рецепты и травы. Ты справишься, если что-то понадобится». «Спасибо, дорогая». Кэт поцеловала ее в щеку, и они вернулись к делу. Застелив кровать в гостевой спальне, они спустились в гостиную, хотя Айви пыталась отправить подругу спать, чтобы та, наконец-то, отдохнула. Но, наконец, все были устроены, Ник остался в гостиной. Айви и Адриан остались в гостевой спальне. «Не представляешь, как приятно провести время где-то кроме двора», призналась она, раздеваясь. «Мы обязательно уедем куда-нибудь, когда у нас всё мало-мальски наладится». Адриан обнял её и погладил по спине. Как он не старался поддерживать, быть рядом, помогать советам и делом, На плечи Айви упало слишком много. «Как думаешь, сколько времени это займет?» Спросила она, прижавшись к нему и опустив голову на его плечо. «Я надеюсь, что уже через год мы увидим результаты». Адриан прижался губами к ее виску.